эффект к вещи, которые мы воображаем просто и никак необходимую, возможную или случайную. При прочих условиях равных бывает самым сильным из всех эффектов. Доказательство эффект к вещи, которые по нашему воображению свободна, сильнее чем к вещи необходимой,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 Поскольку душа познает вещи как необходимые, она имеет тем большую власть над аффектами, иными словами, тем менее страдает от них. Доказательство. Душа познает, что все вещи необходимы по теориям 29 часть 1 и определяется к существованию и действию бесконечным сцеплением причин. По теореме 28 часть 1. И через это она по теореме 5 менее страдает от аффектов, возникающих из них, и по теореме 48 часть 3 менее волнуется ими, что и требовалось доказать. Схолия, чем больше это познание, именно что все вещи необходимы,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 По теореме 17, часть 2, поэтому природа аффекта, относящегося к вещи, на которую мы смотрим, как на несуществующую в наличности, не такова, чтобы он превосходил остальные действия и способность человека, о которых смотри теорему 6, часть 4, но наоборот. Такова, что он так или иначе может быть ограничен состоящими, исключающими существование внешней причины,